Глава 17. Маркус отошёл от съёмочной площадки подальше, чтобы его надёжно закрывали деревья, и двинулся по упругому разнотравью, расходящейся спиралью, всё увеличивая окружность. Осмотреть предстояло немалую территорию, а датчики увы точностью и чувствительностью не отличались. Даже новейшая модель, не весть каким образом попавшая к нелегальному поставщику примеком от военных спиццов, ловила частицы только на смешном расстоянии в 3 м. И это здоровенная дура в ладонь размером, наподобие древних счётчиков Гейгера. Собственно, работал датчик по тому же принципу. Стоило ему засечь подозрительные частицы, как из него доносилось шуршание, а на связанную с ним линзу выводилось примерное направление источника. Пока что по всем фронтам царила тишина, так что Цорн размеренно шагал по намеченному маршруту, отслеживая показатели Дженнифер. Прицепленный на неё миниатюрный жучок не только предупредит о ядах в пище, но и сработает в том случае, если её жизненные показатели вдруг скакнут в опасную зону. Маркус не собирался оставлять подопечную совсем без присмотра. Но пока она ничего не ест, а вокруг неё люди, Джен в относительной безопасности. Не может же он к ней приклеиться на круглые сутки. Чем быстрее он найдёт заначку и вычислит таким образом злоумышленника, Чем быстрее для них закончится весь этот фарс с телохранением. От ритмичного движения по синусу реде Цорн задремал на ходу. Сказывалась вторая подряд бессонная ночь. Для вменяемого функционирования ему вполне хватало тех полутора часов, которые он урвал вчера ближе к рассвету. Но организм всё равно протестовал и требовал срочно возместить дефицит. В баюке выи еще чирикали в переплетении ветвей птицы, то и дело перепархивая с лианы на лиану и посверкивая ярким оперением. Крупных хищников, опасных для человека, по заверениям владельцев острова здесь не водилось. Разве что зверьки размером с домашнюю кошку, промыслявшие как раз этими пёстрыми птичками. Самым опасным противником, понятное дело, являлся неведомый злоумышленник. организовавший склад под самым носом съёмочной группы. Но наткнуться на него сейчас маловероятно. Все на площадке или около неё готовятся к массовой сцене. Неуверенный Шерес, доносившийся из прибора Маркус услышал не сразу. Сначала его внимание привлёк периферийным углу клинза, окрасившийся в бледно-оранжевый. Не поверив своим глазам, он поднёс датчик к лицу. И затеплевший былый сигнал пропал. Цорн опустил прибор обратно, и тот снова зашуршал, потрескивая. Чем ближе к земле, тем звук становился яснее, и Марк буквально пополз в сторону источника, боясь подняться с четвереньк и упустить зацепку. Промахнись он на пару шагов, и ли не заметь вовремя свечение, и никогда бы не нашёл схрон. Стандартный люк модели Т-6, не менявшийся уже несколько столетий, был небрежно замаскирован землёй и листьями. Тёмно-коричневый металл и без того сливался с чернозёмом, так что вряд ли на него наткнулся бы случайный прохожий. Портативные бункеры получили распространение на заре исхода из земли изначальной. В оригинальной форме, не больше стандартной ячейки багажа, метр на полтора, при погружении в землю и активации Они разворачивались, вгрызаясь в почву и образуя блок, пригодный для жизни, гидропоники или хранения припасов, в зависимости от исходника. Несколько таких бункеров можно было соединить во вполне комфортабельное жилище практически в любой местности, даже на астероиде, благодаря полной герметичности и прочности конструкции. Настоящее спасение для первых поселенцев Впрочем, далеко не все отправлявшиеся в неизвестность корабли снабжались подобными благами цивилизации. Намертво закрученный люк, естественно, был запоролен. Марк не стал пытаться его вскрыть. Да что там, даже веточки не смахнул. Мало ли они разложены в каком-нибудь художественном порядке. Троних и владелец храна тут же поймёт, по его сокровищам потоптались. Так что он просто сделал пару снимков комм и отправил их по защищённому каналу полковнику. Дуэйн ответил почти сразу же, ожидаемо потребовав снять с люка отпечатки пальцев и просканировать склад на предмет заложенных растяжек и детекторов движения. Первый Маркус без проблем отправил, благонаследил неизвестный изрядно, а по второму пункту предложил специалистам Дуэйна выяснить всё самостоятельно на личном опыте. Он свою часть уговора выполнил, дальше как-нибудь без него. Рисковать операцией, чтобы потом огрести, если на крышке стоит таки датчик и пошлёт сигнал владельцу склада, спасибо, что ты не хочешь. Он всё же рассчитывал на благодарность и вознаграждение. Вместо этого Маркус пару минут слушал возмущённые, не совсем цензурные восклицания. Чем ты там вообще занимаешься? разорялся Дуэйн. Марк кивал, делая вид, что внимательно слушает. Навык, наработанный годами армейской службы, а сам занимался делом. Определил точные координаты люка, затёр свои следы, поправил потревоженные ветки поблизости от схрона, обошёл кругом, внимательно глядя по сторонам в поисках потайных ловушек. Обнаружил три, но обезвреживать не стал, только отметил на карте, чтобы отряд не вляпался. Ничего смертельного, Однако сигнал предупредит злоумышленника о том, что рядом с его заначкой кто-то отирается. Повезло ещё, что сам Марк в одну из них не вошёл. Расслабился он за прошедшие годы. Отвык. Вскоре полковник вымотался и устало пообещал прислать отряд в кратчайшие сроки. "Считай, через пару дней будут", перевёл про себя Маркус, не питавший иллюзий. Местные власти посвящать в тонкости проводимой операции не станут. Так что пока соберут людей, пока объяснят задачу, пока те долетят, хорошо, если котлёту группы успеют. Как бы ни пришлось ещё устраивать саботажи, задерживать отбытие. Контейнер, что сейчас мирно лежит под землёй, скорее всего, добавят в конвентарью на грузовой корабль. Самбамарг так и поступил. В суете сборов одной маркированной коробкой больше, одной меньше, пересчитают пару раз и плюнут. А в космопорту имущество студии вообще принимают дрожащими руками. Никому и в голову не придёт выкатывать претензии по лишним ящикам. Каждый элемент оборудования, особенно высокоточный дрон, стоит приблизительно как тот корабль, что будет их перевозить, поскольку работа тонкая, сложная и сделанная чаще всего под заказ, то есть уникальная, а это разом удваивает цену всего перечисленного. Ты уверен, что он один? Доэн подостыл, спустил пары, начал прорабатывать более подробный план действий. Отчасти Маркус его недовольство понимал. Куда удобнее было бы полезно разведку сам наёмник. Обнаружилось бы внутри что смертельное. Упс, неудачно вышло. И компенсацию-то выплатить некому. Ну ничего, наймём новых и приставим к уже проверенной, подцепленной на крючок актрисе дилофта. А что преступник может затаиться или хуже того, убрать Женнифер, сложив 2 и 2 и вычислив её участие в операции, так кто побочный ущерб? Без него никуда. И вот не задача. Со звездой даже договора никакого не оформляли. Это Маркусу пришлось официально прописывать в системе, чтобы в случае чего обосновать наличие датчиков жучков и прочей замысловатой техники, неположенной гражданским. А за Джэна и её семье даже компенсации не положено, поскольку ни в каких правительственных делах она на бумаге не участвует. Удобно для неё, конечно, отмазаться проще, если жива останется. Что-то Маркусу подсказывало, что преступнику хватит чистых подозрений, не будет он требовать документального подтверждения. Змею подеби с того подложил. Он замер на полушаги. Они заметил ли злоумышленник уже чего-то подозрительного? Достаточно ли убедительны были они с Джан, чтобы все поверили в их историю, или же финстеруариум как раз и был направлен не на то, чтобы убрать звезду, а чтобы удалить её с площадки? Ну и Маркусов вместе с ней. Что там делать телохранителю, если его подопечная в коме? Телохранитель должен присутствовать рядом с ней, а то и вообще расчёт получить за профнепригодность. Нет, так вообще ерунда получается. Зачем тогда было травить Н? Этот он уже в паранойю ударился. Марк устало потёр лоб и вздохнул. Держи глаза открытыми, проникновенно инструктировал его тем временем полковник. Никому не доверяй и следи за Ага, вот и он, попался голубчик. Что Марк от флюкса сканирования местности и вернул внимание на ком. Найденные им пальчики всё же пробили по базе. Перекинуло входящее сообщение. Дуэм не стал вредничать и поделился свежей информацией. В конце концов, от осведомлённости зависит успех операции. Нужно же знать, за кем именно пристально следить. От того, кто именно оказался владельцем отпечатков, у Маркуса брови вспорхнули к линии волос, а те зашевелились от ужаса. Он инстинктивно прибавил ходу, чтобы поскорее очутиться рядом с Дженнифер. Было не по себе от того, что он надолго оставил девушку не просто без присмотра, а в непосредственной близости от злоумышленника. Запыхавшись, Марк влетел на площадку и огляделся. С виду всё мирно, В статистыных местах на площадке тишина, так что на хрустнувшую под его ногой веточку шерил скривился и беззвучно зашипел, призывая к порядку. Покладист кивнув, Маркус обогнул скопление народа, стараясь не попадать в радиус камер. И замер за удобными на вид креслами режиссёры и продюсеры. Отсюда открывался самый выигрышный вид, тот, который позже покажут обществу. Дженнифер было едва видно за спинами воинов. Но отыскав взглядом светлую макушку, Цорн выдохнул с облегчением. Всё в порядке, успел. Вряд ли, конечно, ей могли что-то сделать посреди съёмок, но наглости преступнику не занимать. Почуяв безнаказанность, он вполне мог увлечься и сотворить что-то с инвентарём, например, или подсунуть настоящее оружие вместо бутафорского. К счастью, ради девушку по сценарию и не должны были даже махать в её сторону ничем острым не планировалось. Только неспешное шествие группы к пирамиде, месту казни злодейки. Да, по обыкновению героиня Дженнифер оказалась изменницей, предавшей обожаемого ею когда-то императора Сесера. Месть обманутой в лучших чувствах женщина оказалась слаще, чем жизнь на вторых ролях. Незавидная судьба, конечно, смотреть, как мужчина, в которого по сюжету была влюблена несколько лет, женится на другой, а тебя воспринимают исключительно как помощницу и верного адъютанта. Вот и решилась Антония предать любимого по вековечному принципу: так не доставайся же ты никому. К счастью или к сожалению, план не удался, и сейчас её вели на самую вершину пирамиды, собираясь сбросить внутрь к змеям. Зачем селить скопище змей внутри каменного мешка и чем они там всё это время питались, пока не подвезли предательницу, сценарий умалчивал. Процессия медленным, торжественным шагом добралась до подножия пирамиды и перестроилась. Дальше пойдут только Джен Антония и её стражи. Размеренный ритм барабанов и каких-то шуршащих штук, названия которых Маркус не знал, сменился на более рваный, нервный, готовя зрителя к шокирующей казни. Сорн на молчае порадовался, что эпизод с купанием в гадах успели отснять до того, как началась вся эта свистопляска, и отработало его н. В нынешней ситуации прыгать к гадюкам не самое разумное решение. Впрочем, нырять было и некуда. Небольшое углубление, в котором скрывалась исполнявшая роль актриса, сейчас закрыли, да и дойти Дженнифер нужно было только до середины лестницы. Всё шло по плану, пока под ногой актрисы опасно не хрустнула ступенька. Закананады ударных звук был практически неразличим, но Маркус уловил напряжение и усо готовясь бежать на съёмочную площадку, болея, что его обвинят в срыве кадра. Опоздал. Ровная с виду поверхность камня подалась внутрь как масло, и Дженс с коротким вскриком провалился внутрь пирамиды. Учитывая, что дойти они успели даже до третьего по общегалактическим стандартам, высота получилась немалая. И что за строительный мусор валяется внизу, убранный из глаз долой неизвестно. Дыра стремительно разрасталась. Вслед за девушкой исчезли обошедшие прямо позади неё статисты, изображавшие охрану. Остальные поспешно попятились, отступая от расширяющейся на глазах ямы. Маркус рванулся вперёд, не замечая моссовки. Кто не успел увернуться от прущего на пролом наёмника, отлетел в сторону. Он запали не замечал препятствий снося их между делом. Подлетев к замершему краю дыры, Марк притормозил, опустился на корточки и обнюхал оплавленный край. Скривился. Так и думал, растворитель незаменимая вещь на стройках в случае, если что-то было смонтировано неправильно. Состав, как следовало из названия, растворял буквально всё, кроме металлической основы, позволяя начать процесс заново. Спрей вполне компактный. Никто не обратит внимания, если человек прогуляется по малюжу пирамиды, небрежно помахивая рукой. Ещё утром всё было в порядке. Он сам лично пробежался по декорациям, проверяя их на прочность. Значит, паршивец успел тут побывать в суете утренних съёмок, пока Марк бродил по джунглям. Он аккуратно перегнулся через край и глянул вниз. Бедолагам из моссовки не позавидуешь. Будто бы мало было высоты, но под дверью грудами лежали осколки пластика. И откуда только натащили столько? Парни слабо постанывали, но благоразумно старались не шевелиться. Даже если там повреждение позвоночника, главное дотащить их до рек камеры в медпункте. Точнее, камеры сюда, ибо двигать парней черевато. Маркус высунулся чуть дальше, выискивая взглядом Дженнифер. По идее, она шла впереди парней, должна лежать неподалёку. Странно. Мне долго ещё тут висеть. Недовольно пропыхтели откуда-то снизу.